Матушка, хорошая новость. Смерть чертям. Знаете что? При славутый труп адмирала, оказывается, не щас его нашли. Вот как, произнесла Екатерина. Да-да, ей-богу, вы думали, как и я, что он достался на обе собакам, совсем нет. Мой народ, мой добрый, хороший народ придумал шутку. Он вздернул адмирала на виселицу в Монфоконе.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 Не верьте тому, что очевидно невозможно. И берегите себя. Я потраблю всего-навсего две-три фанфары только для того, чтобы повеселить моих собак. Бедняги дохнут от скуки. Надо было натравить их на гугенотов. Вот бы разгулялись.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 Вы проверили заново, как я просила, гороскоп, составленный Руджеери, который точно совпадает с предсказанием Нострадамуса о том, что все три мои сына будут царствовать. За последние дни обстоятельства так переменились, Ране, что я подумала, ведь и судьба могла стать милостивее. Мадам, ответил Ране, отрицательно покачав головой.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 Предзнаменование трёх страшных смертей в моей семье, прошептала Екатерина. "Увы", произнёс Рене. "Что ещё?" Ещё, мадам, во внутренностях обнаружилось то странное смещение печени, которое мы наблюдали в первых ягнятах, то есть наклон в обратную сторону. Смена династии.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 Vivi sonorata, сказал Рене. Morieris reformidata, regina amplificabere. Как я понимаю, это значит, будешь жить в почёте, а она бедняжка нуждалась. Умрёшь грозной, а мы над ней смеялись.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 а так как она была бедной то и любовь и уважение были искренни ну хорошо я уступаю вам будешь жить в почёте посмотрим как вы объясните умрёшь грозный как я объясню очень просто умрёшь грозный так что же разве она перед смертью была грозной настолько грозной мадам